Когда восторженные разговоры перешли в невнятный крик, мистер Адамс внезапно вскочил с дивана, схватился руками за голову, в нём отчаяние зажмурил глаза и простоял так целую минуту. Мы испугались. Мистер Адамс, не раскрывая глаз, стал мять в руках шляпу и бормотать: "Серы. Серо всё пропало". Вы ничего не понимаете, сэр. Тут же выяснилось то, чего мы не понимали. Мистер Адамс приехал с женой и, оставив её в автомобиле, забежал к нам на минутку, чтобы пригласить нас к себе завтракать. Забежал только на одну минутку. Мы помчались по коридору. В лифте мистер Адамс даже подпрыгивал от нетерпения, так ему хотелось поскорее добраться под крылышко жены. За углом Лексиктон-авеню на 48-й улице, в опрятном, но уже не новом, Крайслере сидела молодая дама в таких же очках с выпуклыми стеклами, как у мистера Адамса. Бекки застонал наш новый друг, протягивая к кресле ро толстой ручки. От конфуза у него слетела шляпа, и его круглая голова засверкала отражённым светом осеннего нью-йоркского солнца. "А где зонтик?" спросила дама, чуть улыбаясь. Солнце потухло на голове мистера Адамса. Он забыл зонтик у нас в номере. А жену он забыл внизу, а зонтик наверху. При таких обстоятельствах произошло наше знакомство с миссис Эребекой Адамс. Мы сгоряча увидели, что за руль села жена мистера Адамса. Мы снова переглянулись. Нет, как видно, это не тот гибрид, который нам нужен. Наш гибрид должен уметь управлять автомобилем. Мистер Адамс уже оправился и разглагольствовал, как ни в чём не бывало. Весь путь до Централ-Парк-Вист, где помещалась его квартира, старый Адамс уверял нас, что самое для нас важное Это наш будущий спутник. Нет, нет, нет, кричал он. Вы не понимаете, это очень-очень важно. Мы опечалились. Мы и сами знали, как это важно. Дверь квартиры Адамсов нам открыла мегритянка, за юбку которой держалась двухлетняя девочка. У девочки было твердое литое тельце. Это был маленький Адамс без очков. Она посмотрела на родителей и тоненьким голосом сказала: "Папа and мама". Папа и мама застонали от удовольствия и счастья. Мы переглянулись в третий раз. О, у него ещё и ребёнок. Нет, это безусловно не гибрид. Глава 7. Электрический стук.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 И Хемингуэй сразу же перешёл на любимую, как видно, тему